Глава 53. Реми. От резких звуков вздрагиваю, тут же застывая в страхе при виде изменившегося лица Стивена. Мгновение назад он был поглощен чувством вины, а теперь плавно выпрямился, скрылся за железной маской мужской самоуверенности и словно бы приготовился к атаке. «Открывай!» Из холла раздается гневный голос Дэвида и снова несколько гулких ударов. Стивен приближается к двери и одновременно тянет меня за руку, пряча за широкой спиной. «Какого черта?» — бешено орет старший Картер. Как только оказывается внутри, его дикий взгляд тут же падает на меня. Хочется стать невидимой, буквально испариться, лишь бы не испытывать на себе безудержный гнев Дэвида. «Привет!» — абсолютно спокойно произносит Стивен, и я понимаю, что наш обман раскрыт. Вжимаюсь виском в расслабленные мышцы мужской спины и крепко зажмуриваюсь. «Привет! Ты говоришь мне привет, ты, несносный ублюдок! Я дал тебе все — фамилию, образование, будущее, а ты вот так запросто плетешь свои мерзкие интриги прямо у меня на глазах! Я предупреждал, что твоя идея, мягко говоря, хреновая, но ты меня не захотел услышать. ну, не нужна навязанная жена, и уж тем более он не собирался расставаться с Самантой». «Так что уж прости, но никаких мерзких интриг даже не пришлось плести, я просто забрал реми себе, как и предполагал изначально». Кабинет погружается в гробовую тишину, хотя я точно знаю, что эти двое сейчас сверлят друг друга глазами. По вискам уничтожающий долбит пульс так, что передо мной все плывет. Сжимая пальцами шелковистую ткань, рубашки на утро трещит по швам от мыслей, которые, как я думала, давно покинули мое сознание». С самого начала меня назначили безмолвной пешкой в игре беспощадных мужчин. Один предлагал, другой принимал решение, третий позволил мне все это, а четвертому вообще плевать. Тихо всхлипываю от собственной глупости, беспомощности, уязвимости. Я для них всего лишь разменная монетка, без права на голос. несчастный, ничего не стоящий пени. «Ты не получишь ни цента из моего наследства, ясно? Я вычеркиваю тебя из завещания». «Из бизнеса!» — угрожающе рычит Дэвид, сделав шаг вперед. «Само собой!» — насмешливо хмыкает Стивен и на ощупь находит мою ледяную ладонь, переплетаясь своими пальцами с моими. «И не ухмыляйся! Или ты думаешь, что на этом мы поставим точку? Я закопаю тебя раньше, чем в супермаркетах появятся индюшки ко дню благодарения!» «Тут бы я поспорил!» Волна животного страха выбивает из меня еще один отчаянный всхлип. «А ты...» Мой разъяренный свёкор шагает в сторону и посылает всю мощь своего гнева на меня. «Ты сильно пожалеешь, что раздвинула ноги перед этим говнюком! Вы оба! Оба пожалеете! Нельзя обмануть Дэвида Картера и ничем не поплатиться!» Я смотрю на него из-за плеча Стивена и в то же время ощущаю, как по капельке меня наполняет ненависть. Страх никуда не делся, но уже не контролирует мои мысли. Нет, я почему-то больше верю словам Стивена. Если он не боится, значит, точно знает, на что идет, и тогда мне тоже нет смысла впадать в панику. Не лезь туда! Из холла раздается голос Гарри. Эй, я вообще-то у себя дома, ха-ха! В дверном проеме показывается хмельной Итан, и его вид, откровенно говоря, вызывает омерзение. О, вы тут, там это, не увязочка. Он снова пьяно смеется. «Братишка, зря ты не пошел! Мне пришлось того!» И тоникает и лыбится, всматриваясь в мое лицо. «Занять почетную роль! Бабл боя!» Гиеноподобное ржание в перемешку с алкогольной вонью ударяет по нервным окончаниям и рецепторам, а по спине несется ледяная тревога. «Что ты сделал?» сжав челюсти, уточняет Стивен. Картер-старший молчит, лишь шумом выдыхая воздух через нос я сделал ставку итан замахивается ладонью вверх и звонко щелкает пальцами какую я я проиграл жену мой мерзкий супруг складывается пополам от хохота хлопая в ладоши прикинь стиви я превзошел тебя смысл его слов доходит до меня не сразу но как только я понимаю итан ты с ума сошел хрипит его отец «Не, я нечаянно!» — хихикает он в ответ. «Кому ты ее проиграл?» э -э, ну, она еще разыгрывается среди оставшейся за столом». Итан равнодушно пожимает плечами, будто я какая-то малозначимая вещь. «С меня хватит! Вы оба!» — Дэвид тычет пальцами в сына и пасынка. «Не приближайтесь ко мне и даже не думайте, что я впрягусь в это дерьмо!» «А как же великие традиции семьи Картеров?» Не выдержав, Сипла задаю вопрос, который гложет меня последние несколько минут. «Вы тогда так кичились единством клана? Ты, видимо, совсем идиотка! Если решила, что я подвергну риску свою империю ради девки, которую на весь интернет ославили шлюхой! Интересно, по чьей вине?» Срываясь в истерику, но горячая ладонь Стивена сжимает мои пальцы еще сильнее, а его ровный голос разрезает пространство железобетонным спокойствием. «Мы уходим!» Гарри пропускает нас вперед и идет последним. Позади раздается ругань Дэвида и Итана, а я все еще не верю в реальность происходящего. Меня проиграли в карты. Меня, живого человека, в 21 веке, в сердце цивилизованной страны! Как это возможно? Как это ну вообще пришло в голову такое? И как согласились его соперники. Эй, Стиви! В тот миг, когда свободной ладонью надавливает на ручку входной двери, справа раздается незнакомый голос. Я оглядываюсь, полноватый незнакомец с темными волосами, собранными в хвост на макушке, стоит, упираясь плечом в стену и плотоядно скользя по мне, сальным взглядом. Привет, Фил! Все так же спокойно отвечает Стивен. «Девочку оставь!» По моему позвоночнику проносится пламенная волна паники. Пока мы ругались наверху за покерным столом на цокольном этаже, решилась судьба подневольной ставки. Стивен тихо цокает и раздраженно покачивает головой, открыв входную дверь. «Все непримейнише!» Крепче сжимает мою ладонь и успевает сделать еще один шаг. «Мне плевать, что тебя связывают с этой сучкой, Стиви. Юридически она жена Итана». «Фактически ты можешь подтереться этим», — угрожающе отвечает Стивен. Филипп Рид кивает кому-то за нашими спинами, и с разных сторон гостиной появляются суровые парни. Вид у них далеко не самый дружелюбный. Я судорожно втягиваю воздух в легкие и закусываю губу чуть ли не до крови. Так страшно мне не было даже в тот день, когда в отчий дом заявился клан Картеров. А теперь я, несмотря на ледяное спокойствие Стивена, погружаюсь в кататонический ужас». С запозданием замечаю, что гостиная подозрительно пуста. Гостей как ветром сдуло за какие-то полчаса. Парковка на улице не забита люксовыми тачками, а со стороны веранды и бассейна не раздаются ни музыка, ни пьяный смех, ни женские визги. Дом погружен в пронизанную высоким напряжением тишину. Хороша! Сбоку появляется Гарри, следом за ним Рэй. «Нельзя ставить на конжевых людей. Если вы повелись на пьяные бредни Итона, это ваши проблемы». «А кто сказал, что это идея Итана?» Рид хмыкает и делает глубокую затяжку электронной сигаретой. «И правда. Как я так мог переценить его умственные возможности?» Гарри еле слышно матерится. Оглядываюсь. По широким ступеням к одной двери неторопливо поднимается Тим. Даже в слабом свете сумерек выглядит он угрожающе мощно. Но парней со стороны противника все равно в два раза больше. «Эй, Стиви!» раздается еще один голос. «Для меня тут становится слишком много опасных незнакомцев на квадратный дюйм». «Привет, Майки!» Через силу устремляя апатичный взгляд на новое действующее лицо. Худощавый, широкоплечий, но чуть сгорбленный блондин в голубой рубашке хищно оголяет ровные зубы, мягко покачиваясь на ступнях и держа руки в карманах темно-бежевых брюк. «Как насчет...» договорить Фостер не успевает».